Нанона, несмотря на все, что говорили и писали против нее ее враги, а в числе ее врагов, надо бы насчитать всех историков, занимавшихся ею, была в то время прелестная женщина лет 25 пяти или шести, невеликоростом, смугла, но величественно и грациозно, с живым и свежим цветом лица, с черными отблесками и огнями. По-видимому, Нано казалась веселой и охотницей посмеяться, но в самом деле она редко предавалась прихотям и пустякам, которые обыкновенно наполняют жизнь женщин, живущей для любви. Напротив того, самые важные рассуждения, обдуманные в ее голове, становились увлекательными и ясными, когда их произносил ее голос, показывавший, что она гасконка. Никто не мог подозревать под розовой маской, с тонкими и веселыми чертами, непоколебимую твердость и глубину государственного человека. Таковы были достоинства или недостатки наноны, смотря по тому, кто как станет смотреть на них. Таков был расчетливый ее ум, таково было ее человеколюбивое сердце, которым ее прелестное тело служило оболочкой. На Нона родилась вожание. Герцог де Пернон, сын друга Генриха IV, того самого, который сидел с королем в карете в минуту, когда Равальяк совершил гнусное преступление, герцог де Пернон, назначенный губернатором Гиенны, где его ненавидели за его гордость, грубость и несправедливости, отличил эту незнатную девочку, дочь простого адвоката. Он волочился за ней и с величайшим трудом победил ее после защиты поддержанной мастерски с целью дать почувствовать победителю всю цену его победы. Взамен за свою потерянную репутацию Нанона отняла у него его свободу и всемогущество. Через полгода после начала дружбы ее с губернатором Гиенны Нанона решительно управляла этой прекрасной провинцией платя с процентами всем, кто прежде ее оскорбил или унизил, за прошедшие оскорбления и унижения. Став случайно королевой, она по расчету превратилась в тирана, предчувствуя, что надобно злоупотреблениями заменить непродолжительность царствования. Поэтому она завладела всем, захватила все – сокровища, влияние, почести. Она разбогатела раздавала места, принимала кардинала Мазарини и первейших придворных вельмож. С удивительной ловкостью распоряжалась своим могуществом. Она с пользой употребила его для своего возвышения и для умножения состояния. За каждую услугу Нанона брала назначенную цену. Чин в армии, место в суде продавались по известному тарифу. Нанона – непременно выпрашивала чин или место, но ей платили за них чистыми деньгами или богатым и королевским подарком. Таким образом, выпуская из рук часть своего могущества, она тотчас возвращала ее под другой формой, отдавая власть, она удерживала деньги, потому что деньги – сильнейший рычаг власти. Этим объясняется продолжительность ее царствования. Люди в припадке ненависти не любят не спровергать врага, когда ему остается какое-нибудь утешение. Мщение желает совершенного разорения, полной гибели. Неохотно прогоняют человека, который уносит золото и смеется. У Наноны было два миллиона. Зато она почти спокойно жила на вулкане, который беспрестанно дымился около нее. Она видела, что народная ненависть поднимается как море во время прилива и волнами своими разбивает власть герцога де Пернона. Когда его выгнали из Бордо, он утащил с собой Нанону, как корабль увлекает лодку. Нанона покорилась буре, обещав себе отомстить за все, когда буря пройдет. Она взяла кардинала Мазарини за образец и, как скромная ученица, подражала политике хитрого и ловкого итальянца. Кардинал заметил эту женщину, которая возвысилась и разбогатела теми же средствами, какие возвели его в ранг первого министра и владельца 50 миллионов. Он удивился маленькой гасконке и сделал даже более, оставил ее в покое, позволил ей действовать. Может быть, после мы узнаем причину его снисхождения. И хотя некоторые уверяли, что Нанона прямо переписывается с кардиналом Мазарини, мало говорили о политических интригах прелестной Гасконки. Даже сам Каноль по молодости, красоте и богатству своему не понимавший, зачем человек может сделаться интриганом, не знал, что думать о Наноне в этом отношении. Что же касается ее любовных интриг, то даже враги ее ничего не говорили о них, Может быть, потому что она, занявшись важными делами, отложила любовные похождения до некоторого времени, или потому что все любители сплетен сосредоточили внимание свое на одной интриге ее с герцогом Перноном. Каноль по праву мог думать, что до его появления Нанона была непобедима. Нанона и Каноль познакомились очень просто. Каноль служил поручиком в Навальском полку. Ему захотелось получить чин капитана. Для этого он должен был написать письмо к герцогу де Пернону, главному начальнику пехоты. Нанона прочла письмо, подумала, что дело может быть выгодно в денежном отношении, и назначила Канолю свидание. Каноль выбрал из старинных фамильных драгоценностей превосходный перстень, стоивший по крайней мере пятьсот пистолей. Это было все-таки дешевле, чем купить роту. И поехал на свидание. Но на этот раз победитель Каноль, уже прославившийся счастьем в любви, расстроил все расчеты и нежные надежды госпожи Лартик. Он в первый раз видел Нанону. Она в первый раз видел его. Оба были молоды, хороши и умны. Свидание прошло во взаимных комплиментах, о чине не было сказано ни слова, однако ж дело устроилось. На другое утро Каноль получил патент на капитанский чин, а драгоценный перстень перешел с руки Каноля на палец Наноны, не в виде награды за удовлетворенное честолюбие, а как залог счастливой любви.